Глава 2. Южная Испания. Сентябрь 2005 года. Бен Хоуп спрыгнул со стены и бесшумно приземлился во дворе. На миг он замер, пригнувшись в темноте. Его чуткий слух улавливал лишь стрекот сверчков, крик ночной потревоженной птицы в роще и размеренные удары сердца. Он оттянул тугой рукав черной куртки и взглянул на часы. 4.34 утра. Бен быстро проверил 9-миллиметровый браунинг, и убедился, что патрон находится в патроннике, а пистолет поставлен на предохранитель. Он вытащил из кармана вязаную балаклаву с узкой прорезью для глаз и натянул на голову. Балаклава — головной убор, закрывающий всю голову, оставляя лишь прорезь для верхней части лица или глаз. Темный дом, возвышавшийся перед ним, казался пустым и заброшенным. Следуя плану, полученному от информатора, Бен двинулся вдоль стены, Вполне готовый к внезапной вспышке прожекторов охранной сигнализации, которые, к счастью, так и не включились, он направлялся к заднему выходу. Пока все соответствовало данным информатора. Замок на двери оказался легкой преградой, и через несколько секунд Бен проник в помещение. Он прошел по затемненному коридору, заглянув сначала в одну комнату, затем в другую Тонкий луч компактного светодиодного фонаря, закрепленного под стволом пистолета, выхватывал из тьмы заплесневевшие стены, сгнившие балки перекрытий, кучи мусора на грязном полу. Бен приблизился к двери, закрытый на висячий замок. Осветив запоры, он мрачно усмехнулся. «Работа дилетанта!» Засов крепился шурупами к проеденному червями косяку. Потратив минуту, Бен беззвучно удалил его, открыл дверь и тихо вошел внутрь. Ему не хотелось пугать спящего мальчика. Когда он, пригнувшись, подкрался к грубо сбитому топчину, одиннадцатилетний Хулиа Санчес заворочился во сне и застонал. — Спокойно, я друг! — прошептал Бен мальчику на ухо. Он посветил фонариком в глазах Хулиана. Зрачки не реагировали на свет. Ребенок находился под воздействием наркотиков. В комнате воняло калом и сыростью. Крыса, взобравшаяся на стол у кровати, жадно пожирала остатки скромной пищи в миски. миске. При виде взрослого мужчины она спрыгнула на пол и, стремглав, убежала прочь. Бен бережно перевернул ребенка на грязной простыне. Его руки нащупали пластмассовую ленту, впившуюся в плоть мальчика. Когда он осторожно просунул под нее тонкий нож и разрезал пластик, освобождая руки маленького пленника, Хулиан еще раз застонал во сне. Левая ладонь ребенка была перевязана тряпкой, почерневшей от грязи и высохшей крови. Бен надеялся, что мальчику еще не успели отрезать второй палец, хотя могло дойти и до этого. За него требовали выкуп в 2 миллиона евро наличными. Похитители хотели получить банкноты, бывшие в употреблении. Чтобы показать серьезность своих намерений, они переслали родителям отрезанный палец ребенка. Затем раздался телефонный звонок и грубый голос предупредил, что одно неправильное действие, например, звонок в полицию, и в следующей посылке окажутся другие части тела, еще один палец, гениталии или даже голова мальчишки. Эмилио и Мария Санчес восприняли угрозу серьезно. Эта богатая семейная пара из Малаги могла раздобыть 2 миллиона евро без особого труда, но они знали, плата отнюдь не гарантировала, что им вернут сына целым и невредимым. Страховкой могла бы стать договоренность, что отныне все контакты с похитителями будут проводиться по официальным каналам, однако это означало вмешательство полиции, а участие копов привело бы к неминуемой гибели Хулиана. Родителям нужна была какая-то надежная альтернатива, чтобы разногласия с бандитами не помешали спасению мальчика, и тогда к делу подключился Хоуп. Бен поднял одурманенного ребенка с койки, взвалил безвольное тело на левое плечо, за домом залаяла собака. Послышался шум, где-то открылась скрипучая дверь. Держа на браунинг, Хоуп понес Хуляна к выходу. Информатор говорил о трех похитителях. Один все время напивался до пьяна, но двух других Бен должен был остерегаться. Он верил информатору. Под дулом пистолета люди обычно говорят правду. Дверь впереди открылась, и из темноты донесся хриплый крик. Луч фонаря уперся в фигуру небритого мужчины в шортах и рваной футболке, Его жирные щеки содрогнулись, лицо скривилось от света, ослепившего глаза. В руках бандита был обрез, переделанный из охотничьего дробовика. Браунинг Бена дважды кашлянул через длинный глушитель, и тонкий луч фонаря описал дугу, отслеживая падение мертвого тела. На майке толстяка появились две новые дырки, под неподвижным торсом растекалась лужа крови. Бен подошел к бандиту и почти рефлекторно сделал то, что привык делать в подобных обстоятельствах, контрольный выстрел в голову. Второй похититель, разбуженный шумом, спускался бегом по лестнице, в его руке подрагивал фонарь. Не дав ему возможности воспользоваться оружием, Бен выстрелил на свет. Раздался короткий вскрик, мужчина рухнул головой вперед и покатился по ступеням. Его револьвер заскользил по полу. Бен сделал шаг навстречу и вторым выстрелом гарантировал, что преступник больше никогда не поднимется на ноги. Затем он замер на месте, ожидая новых звуков. Прошло полминуты, но третий бандит не появился. Вероятно, он так и не проснулся, а значит, он вообще не проснется. Неся на плече неподвижного Хулиана, Бен прошел в другой конец дома и отыскал загаженную кухню. Луч фонарика высветил сотни разбегавшихся тараканов, скользнул по стене и остановился на старой газовой плите, соединявшейся с высоким баллоном при помощи шланга. Он мягко уложил хулина на кресло, опустился на колени рядом с баллоном и перерезал ножом этот резиновый шланг, тянувшийся к задней стенке газовой плиты, Предвинув старый ящик из-под пива, Бен прижал конец шланга к стальному боку холодного цилиндра и на четверть поворота открыл вентиль баллона. Щелчок зажигалки и струя зашипевшего газа вспыхнуло желтым пламенем. Бен открыл вентиль до конца. Небольшое пламя превратилось в ревущий синий столб сырепого огня. Его языки лизали баллон и угрожающе взвивались вверх. Сталь на боку баллона быстро почернела. Три приглушенных выстрела браунинга и искореженный висячий замок упал с входных ворот, Бен считал секунды, унося ребенка к роще. Когда они были уже на краю опушки, дом разлетелся на куски. Вслед за внезапной яркой вспышкой в воздух поднялся огромный оранжевый шар. Он осветил деревья и лицо Бена Хоупа, обернувшегося, чтобы посмотреть на взорванное логово бандитов. Горящие обломки падали вокруг, и густой столб алого раскаленного дыма поднимался в звездное небо. На другой стороне рощи их ожидала спрятанная машина. — Сейчас ты поедешь домой, — сказал Бен Хуляну.